Глава 31. Он всё ещё жив. Трумэн крался за двумя людьми Макдональда, которые тащили Кейда в сторону леса. Его подташнивало. На пути не было никаких строений. Парня куда-то вели явно не для того, чтобы устроить поудобнее. Тейд кричал и брыкался, но его легко усмирили, не обращая внимания на вопли. Трумэн подобрался ближе, пытаясь разглядеть, есть ли оружие у конвоиров под женщиной он имел в виду агентов ФБР, сказал тот, что справа от Кейда. Но он не сказал, что речь именно о ней, возразил другой. Может, об этой сучке Шелли? Послушай, когда Макдональд выражается расплывчато, это не спроста. Но ну, Шелли меня совершенно не интересует. Почти все парни на ранчо побывали у неё между ног. Она не так уж и плоха. Я хочу федералку. «Она наверняка горячая, как её слепая сестрица. Жаль только, что та слепая сука забрюхатила. Но мы ей за это отомстили». «Она это заслужила», — поддакнул второй. «Это они швырялись в роу с камнями и грязью?» Шефа полиции охватила ярость. «Пожалуйста, не убивайте меня!» Мольбы Кейда разрывали Трумэну сердце. Парень перестал кричать и теперь просто молил о пощаде. «Извини, мальчик, приказ есть приказ». Чёрт. Мужчины крепко держали Кейда за плечи двумя руками. Пленник отчаянно сопротивлялся, но они всё равно углублялись в лес. Я должен остановить их. Тром мы нагляделся, нет ли кого поблизости. Сейчас или никогда. Он выбежал вперёд, с шумом втянул воздух и врезал конвоиру справа от Кейда в колено металлическим носком ботинка, вложив в удар весь свой вес плюс силу инерции. Мужчина издал хрип, как собака, которую душат, отпустил Кейда и рухнул в корчах. Дейли повернулся ко второму и ударил его в нос, удовлетворённо отметив хруст хряща под кулаком. Затем повернулся к первому, лежащему на земле, и быстро врезал ногой в живот. Тот испустил ещё один страдальческий хрип и свернулся калачиком. Человек со сломанным носом согнулся пополам, закрыв лицо руками поэтому Трумэн нанёс ему безжалостный удар ногой в колено. Теперь оба корчились в грязи от боли. «Это за Роуз!» Кейт рухнул на колени и откатился в сторону. Тяжело дыша, Трумэн обыскал обоих матерящихся конвоиров и забрал два ножа. Хорошо, что у них не оказалось пистолетов. Опустился на колени за спиной пленника и попытался развязать ему руки. Подумал, не перерезать ли верёвку, Но понял, что в темноте может запросто порезать Кейда. После минутной возни он развязал узлы. Оставив Прюит растирать затёкшие запястья, он повернулся к двоим. "Сядьте спина к спине", приказал он. "Котись к чертям", огрызнулся тот, что походил на побитую собаку. Трумэн наступил ему на травмированное колено, так что от крика заболели уши. "Заткнись, или я заставлю тебя замолчать", приказал он. Тот, что со сломанным носом, подвинулся и прижался спиной к напарнику. Трюмэн быстро связал их запястья за спиной верёвкой, снятой с Кейда. Не слишком надёжно, но травмы должны серьёзно ограничить их движение, а криков о помощи тут никто не услышит. А где полиция? слабым голосом спросил Кейт. Он с трудом дышал через рот, лицо его покрылось чёрной кровью, один глаз заплыл. Ты в порядке? спросил Дейли. Где полиция? повторил Кейт. Здесь только я. Господи, мы совсем одни. Мёрси. Парень отвернулся, сделал спотыкаясь в темноте несколько шагов и судорожно втянул воздух ртом. Казалось, стоит Мёрси не так вздохнуть, и столовая буквально взорвётся. Местные не отличались кротостью и терпением. Среди собравшихся явно нарастала злоба. На кого бы ни взглянула Кил Патрик, На лицах приспешников Макдональда были гнев и нетерпение, а в глазах сверкала нетерпеливая жажда чего-нибудь ужасного, как у бешенных фанатов, наблюдающих за автогонкой в надежде на аварию. Напряжение усилилось, когда Кейда выволокли наружу. Всё внимание опять сосредоточилось на Мерсе. Взрывоопасная ситуация. В миллиметре от того, чтобы спустить курок, агент Кил Патрик старалась дышать медленно и ровно. Обдумывая разные планы побега и отвергая каждый, Оуэн поднял руки, обращаясь к аудитории. "Успокойтесь". Наступившая тишина не добавила Мерси мужества, не показывая им, что боишься. Она на секунду встретилась взглядом с Соуином, прежде чем тот повернулся к Тому Макдональду. Что-то изменилось в её брате. Когда МакДональд приказал ему защищать Кейда, в его глазах появилось спокойствие, которого она раньше не замечала. Его поведение изменилось, и сейчас она была готова поклясться, что увидела во взгляде Оуэна желание остановить Макдональда. Неужели он, наконец, понял истинное положение дел? «Ты что, сейчас приказал убить Кейда?» — прошипел Оуэн Макдональду. Лицо грузного хозяина Ранчо вспыхнуло от гнева. «Ты забываешься, Килл Патрик!» Они мерили друг друга взглядами, остальные наблюдали, а Мерси волновалась за брата. Осторожнее. Оуэн повернулся к аудитории. И вот этого вы хотите видеть лидером? Того, кто готов приказать убить человека, потому что считает его угрозой? Мы получили хоть одно доказательство вины Кейда Прюита. Кил Патрик встретился взглядом кое с кем из собравшихся, в его голосе звенела убеждённость. Да никакого суда и не было, только самосуд. Убийство, совершённое человеком, которому дали слишком много власти. По толпе пронёсся беспокойный шёпот. Мёрси видела, как люди отводят взгляды и нервно шаркают ногами. "Хватит, Килпатрик", раздался голос. "Мы не подписывались идти за тобой. Мы за Макдональда. Парень сам напросился". Послышались одобрительные возгласы. "Джош Уэйнс тоже сам напросился", спросил Оуэн. Люди закивали. "Он не выполнял приказы", ответил впереди сидящий мужчина. Из-за него вся полиция штата могла на нас наехать. Проклятые свиньи, крикнул кто-то из задних рядов. Мёрси поморщилась, чувствуя, что всеобщий гнев снова обрушился на неё. Не поднимая головы, она следила за Оуеном и за настроением толпы, готовой вот-вот взорваться. И Джек Хоуэлл сам напросился. Оуэн кивнул одному из мужчин. Ты же сам имел дело с этим риелтором. Разве он заслужил пулю в лоб по прихоти Макдональда? у Мёрси перехватило дыхание. Так вот, что случилось с риэлтором. В столовой повисла тишина, некоторые пришли в замешательство. Макдональд указал на Оуэна. «Уведите его!» Лицо Тома приобрело ещё более кирпично-красный оттенок, по вискам струился пот, грудь тяжело вздымалась. «Ты лжёшь, Килл Патрик!» Несколько человек шагнули вперёд, чтобы выполнить приказ Макдональда, но не решились схватить брата Мёрси». Он застрелил Джека Хоула у меня на глазах, продолжал Оуэн. А потом приказал мне спрятать тело. Я вижу по вашим глазам, что вы не Заткнись, проревел Макдональд. Хоуэл прокололся и чуть было не разрушил все наши планы. Он оглядел собравшихся. Неужели я позволю одному человеку разрушить всё, ради чего мы работали? Он побогровел ещё сильнее. Уведите Кил Патрика, пока он не сделал то же самое. На лицах вышедших вперёд появилась решимость. Двое схватили Оуи на за руки, а третий вытащил у брата Мёрси пистолет и сунул его за пояс своих джинсов. "Я не пытаюсь разозлить вас", воскликнул Кил Патрик, стараясь вырваться. "Вы сами позволяете МакДональду это сделать". Но охранники крепко держали его, глядя на Тома в ожидании дальнейших распоряжений. "Нет, это неправильно. Он может поступить так же с любым из нас". Выкрикнул кто-то из толпы. Мёрси узнала его. Видела во время первой поездки на ранчо. Он списался с счетов Кейда, а теперь и Оуэна, потому что они осмелились не согласиться с ним. Наш лидер должен быть не таким, поддержал второй голос. Кто-то энергично закивал. Толпа раскололась на две спорящие группировки. Мёрси затаила дыхание, прикидывая, сколько стволов висит у них на поясе. Ситуация может быстро измениться к худшему. Так и вышло. Кто-то попытался оттащить одного из охранников Оуэна и получил кулаком в челюсть. Килл Патрик тоже врезал охраннику в челюсть, и вспыхнула всеобщая драка. Толчки, удары, вопли. Мёрси медленно поднялась и всё ещё со связанными руками попятилась к двери. Её схватили за руку. Макдональд. Его лицо теперь было не красным, а серым. По щекам стекал пот оказалось, его вот-вот стошнит. "Я вытащу тебя", пообещал он дрожащим голосом. Мёрси была изумлена. "Сюда". Он направился к двери, волоча Мёрси за собой. Она упиралась, пытаясь повернуть назад. "Никуда я с ним не пойду". Он, крепко держа её за руку, бормотал: "Мёрси, сюда". "К чёрту", проворчала она, пытаясь вырваться из его хватки. Наконец, рука выскользнула. Мёрси упорлась ногами, восстанавливая равновесие и намереваясь ударить Тома в пах. Кто-то из дерущихся за её спиной заехал ей локтем, и она повалилась вперёд, прямо в клещи Макдональда. Нет. Он схватил её за плечи и встряхнул, заставляя смотреть на него. Послушай меня. Ещё чего? Она извивалась, пытаясь вырваться из его крепких объятий. Макдональд покачнулся, схватился рукой за грудь, задыхаясь и рухнул на колено, чуть не опрокинув Мёрси на пол вслед за собой. Он смотрел на неё снизу вверх. В глазах ужас, лицо выражает сильнейшую боль. Мёрси вдруг всё поняла. Ему плохо с сердцем, крикнула она, озираясь в поисках подмоги. Рукопашная была в самом разгаре, и её крик потонул в шуме драки. Лежащий на полу МакДональд цеплялся за её руку так, что ей пришлось опуститься на колени рядом с ним. Ему нужно сделать искусственное дыхание. Кто-то склонился над ней. Тот самый человек, который только что заступался за Кейда и Оуэна. "Сделай ему искусственное дыхание", велела она. Макдональд задыхался, держась за грудь. В его глазах застыл ужас. Другая рука мёртвой хваткой вцепилась Мерси в плечо. "Я не умею". Мужчина обшарил карманы Макдональда и трясущимися руками выудил ключик от наручников. Килл Патрик наклонилась к Тому, стараясь облегчить добровольному помощнику доступ к скованным запястьям. «Ты очень похожа на мать», — прохрепел Макдональд, пока мужчина возился с наручниками. Мерси застыла и посмотрела в глаза умирающему. «Что?» «Я не позволил бы им ничего сделать с тобой», — хрипло произнес он, серьёзно глядя на Мерси покрасневшими глазами. «Выбрав такой путь в жизни», Ты разбила мне сердце, но я надеялся, что ты опомнишься. Мёрся опустила руки, наручники сняли. Она прижала пальцы к складкам кожи на шее Макдональда в поисках пульса и нащупала трепещущую жилку. Однако Том дышал с трудом. Его сердце бьётся, значит, массаж сердца делать не надо. Он дышит, значит, искусственное дыхание тоже не нужно. Или я ошибаюсь? Она запаниковала. Я не позволил бы им сделать тебе больно», — повторил Макдональд, не сводя с неё глаз. «Племянница». «Племянница?» Мёрси смотрела в его лицо, но по-прежнему не узнавала. «Кто ты?» — прошептала она. В его глазах мелькнуло разочарование. «Я надеялся, что ты узнаешь меня. Неужели они так легко меня забыли?» Килл Патрик была озадачена. «Не понимаю. Я...» Твой дядя Аарон. Шум драки вдруг стих. В ушах раздавался только громкий гул. Младший брат матери, жертва извержения вулкана Сент-Хеленс, в памяти всплыл школьный портрет улыбающегося подростка. Макдональд совершенно не походил на свою старую фотографию, но его глаза были такими же, как у других её дядей. "Ты же погиб", прошептала она. Том слабо улыбнулся только на бумаге. Внезапно столовую заполнили взрывы и вспышки света. Мёрси закрыла уши руками и зажмурилась. Света шумовые гранаты. Полиция округа Дешуц объявили в рупор. Подмога подоспела.